— А что за роль играет у тебя в доме этот мальчик Голицын? Ты его в женихе, что ли, прочишь Соня? — Соня слишком мала, чтобы думать о замужестве. — А император как смотрит на этого мальчика? — Он очень любит Валю. — Очень любит этого мальчика и души не чает в его дяде. — Все это ясно говорит о матримониальных намерениях государя? — Не думаю. — А, впрочем, это меня мало интересует. «А, кстати, где Соня?» — спросила Туманова. «Верхом кататься уехала вместе с Валей Голицыным». «Опять с ним?» «Ну да, повторяю тебе, что мальчик положительно боготворит ее, и сама она ужасно его любит». «Да вот и Соня, кстати», — заметила Туманова. «Как она славно держится на седле и как она выравнивается! Прелесть, что такое! Только напрасно ты отпускаешь ее так, в одной амазонке». «Сегодня довольно холодно». «Ничего, она у меня закаленная, да и в седле». «Не озябнешь, движение согревает». «Ну что, накатались?» Ласково встретила Туманова, Соню и ее кавалера, входивших в комнату. «Да, чудесно», — оживленно ответила девочка. «Мы с Валей в перегонки скакали на приз, и я выиграла». Я его чуть не на полверсты обогнала. «Валя, верно!» Нарочно поддался. «Посмел бы. Это обида для наездницы. Мы зимой карусели устраивать будем. Папа приедет, он мне все это как надо устроит. Что ж, ты так и будешь и лето, и зиму на коне проводить? Да, конечно. И когда замуж выйду, тоже всё кататься буду» и за границу, когда после свадьбы поеду, за мной мою сальтанетту поведут. «А ты скоро замуж собираешься, Соня?» с улыбкой осведомилась Туманова. «На другой день, после того, как мне 16 минит». «И жених уже намечен?» «И намечен, и выбран, только еще не обручен», громко и торжественно объявила девочка. «Можно узнать, кто этот счастливый избранник». «Да вот он сам на лицо!» Соня взяла за руку молодого человека. «Валериан Михайлович Голицын, прошу любить да жаловать!» Юноша слегка покраснел и с улыбкой раскланялся. «Да перестань ты ее вздор слушать!» — пожала плечами Марья Антонна. «Соня, ты невозможна сегодня!» — обратилась она к дочери. «Прошу тебя этих глупых разговоров не затевать. О замужестве тебе думать рано, а придет пора...» «Выйдешь за того, кого я сама выберу?» Девочка ответила ей бойкой-гримаской. но ну, на твой вкус я не положусь!» Бойко ответила девочка. Глава 12. Венский конгресс В Вене был небывалый съезд царственных особ. 15 сентября прибыли в столицу Австрии императрица Елизавета Алексеевна, две сестры государя, великие княгини Мария и Екатерина павны цесаревич Константин Павлович. 16 сентября прибыл император Александр. Тут уже были король прусский, его брат и дядя, король датский, король баварский с супругой Фредерикой, сестрой императрицы Елизаветы, король вюртенбергский, бывший вице-король итальянский, принц Евгений Богарне и сотни немецких князей и герцогов. Все это царственное общество жило в Гофбурге у австрийского императора Франца, добродушно, спокойного среди царившей в его дворце суеты.